Глава одиннадцатая. Выходной день в Бешикташе. Веселая будет у мэра семейная жизнь. Ничего не скажешь. Почему? Рефик непонимающе посмотрел на Мухитина. Да, ему я не смогу это объяснить, подумал Мухитин. Он женился осознанно, охотно. Как ему объяснишь? Этому счастливому мужу у которого мозги с каждым днем все больше заплывают жиром. И он краем глаза посмотрел на перехан. «Нет, ты скажи». Они пили чай рядом с пристани в Бешекташе. Было первое воскресенье 1937 года. Погода стояла солнечная, и хозяин кафе поставил на улице несколько столиков. За соседним сидел лысый, как бильярдный шар, человек и читал газету. В кафе было еще несколько прилично одетых семейных компаний. «Не знаю», — сказал Махетин. «Так», — пришло в голову ни с того ни с сего. «Нет-нет, ты хотел что-то сказать». Они сидели, смотрели на море и разговаривали. Это воскресенье было из тех, когда хочется смотреть на море, болтать, разглядывать проходящих мимо людей и грызть семечки. Светило яркое солнце, И небо было нежно-голубым. Ну, не знаю. Брак вообще всегда казался мне странной штукой. Рифик погрустнел. Видимо, испугался, что беседа приобретает неприятный оборот. Он очень не любил, когда подобные разговоры затевались в присутствии жены. Перехан тем временем смотрела на приплывшие из их удара лодки и высаживающихся из них пассажиров. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но не кажется ли тебе, что ты немного преувеличиваешь? Может быть. Но если вспомнить наши студенческие годы, да, когда мне казалось, что мы никогда не женимся. Серьезно? Нет, ему этого не понять, думал Мухитин, глядя на покачивающуюся у пристани опустевшую лодку. К тому же по нему как раз всегда было видно, что он женится и сгинет в семейном уюте. Почему я об этом не подумал? Ему вдруг захотелось немного подпортить рифику настроения. Он понимал, что это нехорошо и не нужно, но сдержаться не смог. «Да ты-то, собственно, не был похож на нас с Амэром. Ты желал спокойной семейной жизни». Теперь я думаю, что наша с тобой дружба была просто...» Мухитин замолчал, внезапно устыдившись того, что хотел сказать, и быстро прибавил. Впрочем, неважно. «Тебе, кстати, тоже следовало бы жениться?» — сказал Рефик. «А то ты какой-то неприкаянный». «Нет уж, спасибо. Как твой сборник?» «Уже печатается. А может, этот тип снова водит тебя за нос?» «Да нет же». Они снова замолчали и стали смотреть на море и на пристань. Пассажиры, выходящие из лодок, осторожно ступали на берег, потом, не торопясь, аккуратно делали первые шаги по твердой земле. Весело светило зимнее солнце. Никто никуда не торопился. Казалось, что все в природе, подобно людям, наслаждается жизнью, избегая крайностей и не очень задумываясь о том, Какая-то ценная штука жизнь. И тихо-тихо плывет по течению времени к смерти. «Омер прав, нужно что-то делать, подумал Мухитин. Но потом решил, что в неистовой жажде жизни, обуревающей друга, есть нечто дурное. Его снова охватили сомнения. Не знаю, не знаю. Я хочу только одного — стать хорошим поэтом. И очень плохо, что я сейчас рассиживаю здесь, вместо того, чтобы работать дома. Утром он начал писать стихотворение. Опять злился, видя, что слова никак не хотят выражать его. Ярость писал, зачеркивал, снова писал и снова зачеркивал. Когда от зачеркивания бумага начала уже рваться, он, провожаемый встревоженным взглядом мамы, выскочил на улицу и позвонил Рефику. А мы с Перехан как раз собирались отправиться на прогулку, обрадовался Лифик. Мухитину эти слова отправиться на прогулку не понравились. Слишком уж от них веяло раз и навсегда заведенным семейным распорядком. Лифик и Перехан пешком дошли до Бишкеташа и встретились с Мухитином на пристани. Я должен был сидеть дома и писать стихи, подумал Мухитин, и снова разозлился на самого себя. Перехан зевнула, в последний момент прикрыв рот ладонью. Рифик улыбнулся ей. Потом все снова стали смотреть на море. «Как встречали Новый год?» — спросил Мухитин. «У себя дома, в семейном кругу», — ответил Рифик. «А что делали?» «Сидели за столом, ели, играли в лото». Рифик с улыбкой посмотрел на жену. Перехан выиграла зеркальце. Мама специально для Лото купила призы. Она очень любит отмечать Новый год. Отец веселился, шутил. «Это зеркальце сейчас с тобой?» «Конечно», — весело сказала Перехан и раскрыла свою сумочку. «Интересно, что лежит у нее в сумочке?» — подумал Махитин. «Расческа, кошелек, платок, может быть, ключи». Ему, с одной стороны, было любопытно, а с другой... Хотелось посмеяться над этими глупыми вещицами. «Какое милое, правда?» — Улыбнулся Перехан, протягивая Мухетину зеркальце. «Нет, мне таким невинным дурачком, как эти двое, не стать. Я уж скорее предамся порокам». «И зачем я сюда пришел?» Мухитин взял зеркальце. Оправа у него была серебряная, на обратной стороне, посередине, была выгравирована бегущая газель». Перевернув в зеркальце, он взглянул на свое отражение. «Я некрасив. Ну и хорошо, что так. Иначе я легко привык бы довольствоваться тем, что само плывет в руки. И даже поэтом не стал бы». «О чем ты думаешь?» — спросил Рифик. – «Что? Совсем замечтался. О чем думаешь?» — спрашиваю. «О себе». Рифик покачал головой и улыбнулся. «Ты же поэт!» — говорил его взгляд. «У тебя должны быть мысли интересные, не то что у нас». «Посмотрите, какая шляпа вон на том человеке!» — воскликнула Перехан, и все трое посмотрели в ту сторону. Не увидев ничего интересного, Мухитин повернулся и взглянул на перехан в профиль. «Красивая женщина!» — подумал он вдруг. Посмотрев секунд десять на ее маленький носик и мягкие контуры лица, Мухитин снова сказал себе «Красивая женщина». И испугался. Что это я? Совсем голову потерял, что ли? Как глупо я, должно быть, выглядел, когда на нее смотрел. Красивые женщины гибель. Кстати, он ведь только что нашел себе более интересную тему для размышлений. Как хорошо, что он некрасив. Если бы я был красивым, если бы у меня была красивая жена, я не смог бы писать стихи. Ходил бы, как рефик, по воскресеньям на прогулку, играл бы в гостиной, в лото. Он представил себе Дом счастливого семейства шикчи, шум, висели за праздничным столом. Мне не нравится эта легкая атмосфера. Это невозмутимое спокойствие. Эти уравновешенные люди — И Рифик один из них, хотя раньше он «Купим семечек». Они помахали продавцу семечек с горбленному старику с сумкой на плече. Протягивая молодым людям кулек семечками, он ласково улыбался. «Разве раньше Рефик был таким?» «Конечно был. И он все-таки изменился. А я, интересно, могу так измениться?» Мухитин попытался вспомнить, каким Рефик был пять-шесть лет назад. В инженерном училище он вечно шутил и смеялся. Играл с нами до утра в покер. А потом, кажется, немного об этом жалел. Когда мы однажды пошли в бордель, как он потом раскаивался. Он больше на христианина похож, чем на мусульманина. Но малый добросердечный. Сколько лет уже нашей дружбе. Что это ты на меня так смотришь? Как? А вот так. И Рифик, прищурившись и вытянув шею, изобразил Мухитина. Перехан впервые засмеялась. Мухитин не обиделся, напротив, ему стало весело. Теперь он знал, как выглядит со стороны. «Как твоя близорукость? Прогрессирует?» «Нет». Рефик повернулся к Перехану. «Знаешь, когда мы были в училище, Мухитин все время говорил, что через пять лет ослепнет. Это, кстати, ему кое в чем помогало. Например, он иногда говорил». — Закончи-ка за меня чертеж, я хоть на мир немного посмотрю. — Моя близорукость тогда действительно быстро прогрессировала, — сказал Мухитин И подумал, мои тогдашние проделки теперь превратились для него в веселые воспоминания. Он вдруг рассердился на Рифика. Заметив, что Перехан смотрит на толстые стекла, его очков быстро прибавил. — Но сейчас у меня с глазами все в порядке. И, желая это доказать, посмотрел вокруг. Лысый человек все еще листал свою газету. Мухитин начал читать заголовки. «Катай не может больше оставаться в сирийском рабстве. Вчера президент Ататюрк, бомбардировка Мадрида, поэт Назым Хикмет и 12 его сообщников. Толщина выпавшего в арт-вине снега — полтора метра. Тенер-Бахче-Генеш — пять-два. «Молодец, даже я не вижу», — сказал Рифик. Лысый человек понял, что его газету рассматривают, улыбнулся и продолжил чтение. «Как матч?» — спросил Рефик и зевнул. Лысый человек опустил газету. ПНР выиграл!» И они по-приятельски улыбнулись друг другу, наслаждаясь беззаботной атмосферой погожего выходного дня. Рефик протянул Мухетину пригоршню семечек. Мухетин положил свои семечки на стол. Все такие мирные и спокойные. Потому что не знают, что умрут, думал он. Точнее знают, конечно. Но не думают об этом. Никто не думает о смерти. Если не думать о смерти, то станешь спокойным. И как они, будешь относиться ко всему равнодушно. Не будешь бояться и переживать. И не будешь думать о том, что надо же что-то делать. Он посмотрел на лежащие перед ним семечки. На первый взгляд все они были совершенно одинаковыми. Но если приглядеться, можно было заметить маленькие отличия. А как я стал таким, каков я есть? Смерть и страх перед ней были одним из главных мотивов его поэзии. Думать о смерти я научился у Бодлера, у него и у других французов. Научился... И стал таким. Впрочем, хватит забавляться пустыми мыслями. Пора идти домой. Что пишет Омер? Ничего. После того, как сообщила о своем решении жениться, стал писать гораздо реже. Должна быть, побаивается меня. Шучу, шучу. Но ничего интересного он не пишет. Да и то письмо, из которого я узнал, что он сделал предложение, было совсем коротеньким. Ты знаешь, кто эта девушка? «Какая-то родственница. Седьмая вода на киселе. Ты знал, что ее отец депутат от Манисы?» О, вот чертяка!» — воскликнул Мухитин. «Наш растиньяк стреляет прямо в яблочко». «Нет, этого я не знал». «Ты у нас тоже, парень не промах». «Да какая разница, депутат или не депутат?» «Или все, или ничего. На днях его тетя и дядя поедут в Анкару. Что бы там у Мэрс с этой не решили, У дела есть и официальная, так сказать, сторона. Встретятся, все обговорят. <смешно>, Смешно тебе не кажется? Почему? Мы и тоже ходили к родителям перехан свататься. Не видишь, как славно все вышло? Рефик улыбнулся жене. Почему над этим обязательно нужно смеяться? Родители хотят познакомиться, друг с другом поговорить. Что в этом плохого? Нет, нет. Ему меня уже не понять, думал Мухитин. Жаль. Дружба умирает. А умер... Мне нравился его насмешливый характер. Но я знаю, каким он станет. Он уже освоился в роли богатого красавца-инженера. Не люблю я людей, которые умеют всем нравиться. Люблю тех, кто прячется по углам и ненавидит. Взять, например, этих двух вояк. Он был знаком с двумя курсантами военного училища, которые время от времени делали вылазку в бишектаж, чтобы выпить. Они интересовались литературой, и Мухеттин думал, что произвел на них некоторые впечатления. «Зачем я до сих пор здесь сижу?» «Пойду. В крайнем случае поболтаю с теми курсантами. У нас с ними есть кое-что общее. Оттачиваем свою ненависть». В пристани, покачиваясь, подходил пароход из каракиева И все вокруг стали на него смотреть. Мухитин сразу разглядел название и номер. Халас, 47. «Как поживает твоя мама? Ты о ней совсем не говоришь». «Хорошо поживает. Сидит дома, ходит в гости, принимает гостей. Ест, смеется, спит, дышит. Выращивает цветы в горшочках». «Здоровье в порядке?» «Да, она помнится» жаловалась на почки. Ну и память у тебя. — Отец у меня плох, — сказал Рифик и замолчал. Лицо его стало задумчивым и грустным. — Что с ним? — Ты ведь знаешь, у него был сердечный приступ. Легкие, кажется, тоже не в порядке. Он очень нехорошо кашляет и слышит все хуже. В конторе он уже ничем не занимается. Последнее время стал совсем плохо. Сердится. Нервничает. Сердце начинает болеть, да еще и кашель. Память тоже начинает сдавать. Все забывает, поэтому сердится. Делами он больше заниматься не может. Осману пришлось ограничить его право подписи. Но хуже всего, что Осман теперь определяет, кому причитается, сколько денег. Я тебе рассказываю, потому что меня все это очень расстраивает». «Забудься о своей маме получше». «Что поделаешь, старость?» — сказала Перехан. «Жаль, жаль», — пробормотал Мухитин. «Я рано или поздно тоже таким стану», — думал он. И мой отец перед смертью сильно сдал. Потом раз — и все. Все мы умрем. Я, если не стану хорошим поэтом, тридцать лет убью себя сам». «Это правильное решение. Чем жить дряхлым стариком, трястись в ожидании конца, дрожать над своей вставной челюстью? Лучше самому бросить смерти и вызов». Как я, однако, разволновался. Пришло время писать стихи, а я все сижу. «Ой, посмотрите на этого мальчика!» — воскликнула Перехан. Все повернулись и посмотрели.